Глава седьмая. Пока мы сидели у Бири в кабинете и ждали результатов сеанса радиосвязи, переговорили на многие темы. Ее интересовало буквально все. И когда победим, как будут вести себя союзники, кто из генералов проявит себя, а кто будет наказан. Это была не просто беседа. Реально я себя чувствовал как на допросе у матерого следователя. И я не врал но старался давать краткие ответы, не вдаваясь в объяснение, хотя Лаврентий Павлович умел задавать вопросы. Поэтому к концу разговора, когда зашел довольный Морошко с папкой, в которой, скорее всего, была шифрограмма, полученная с нашей базы, я успел рассказать про Мехлиса, Власова, который великолепно воевал под Москвой, но впоследствии стал предателем, про Карбышева, который попал в плен, но так и не сдался.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 Посмотрев на морошка, он почти сквозь зубы выдавил. Выйди. Тот сразу понял, вышел, оставив нас вдвоем. И я уже догадался, что он сейчас спросит: Кто и когда? Хрущев, Маленков, Жуков, сразу после смерти. Я не стал уточнять после смерти, кого он и так понял. Хрущев потом и от них избавится. Маленкова выведут из состава ЦК и отправят командовать какой-то фабрикой на периферии. Жуков до смерти под домашним арестом просидит на даче. У бери недобро загорелись глаза. Я думаю, Лаврентий Павлович, товарищ Сталин поддержит ваши идеи, ведь именно Хрущев первым заговорит о культе личности Сталина и назовет его мясником. Я стоял и думал, как я отношусь и к Берии, и к Сталину. Сейчас я, по сути дела, подписал смертный приговор тому же Крущеву. А когда начнут разбираться в реальных обстоятельствах, то еще многим. Но я был спокоен. Нормальный человеческий эгоизм сейчас двигал мной. Просто хотел, чтобы мои Светка с ребенком гуляли по тому парку и наслаждались чистым воздухом. А в этой банке с пауками шла своя возня. И я просто помог парочке из них, и все. «Подло!» «Может быть!»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 Разборными кусачками срезал вилку и зачистил провода. На немой вопрос Морошка ответил, что вилка не подойдет. Придется на первое время все делать на скрутках. Вставив провода в розетку, щелкнул кнопкой на удлинитель, и она привычно загорелась красным цветом. Затем началось самое интересное. Размотал сверток, достал оттуда упакованную в целлофан сумку с ноутбуком. Свящина действие продолжалось. Аккуратно достал сам ноутбук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 Для начала запустил фильм и, чуть откинувшись на стуле, стал наблюдать за тем, как Берия и Морожка буквально прилипли глазами к экрану ноутбука. Интересно было бы посмотреть на себя со стороны. Конечно, зрелище еще то. Сижу в подвале НКВД, в форме ненавистной демократам. За мной на стульях примостились Берия и его сотрудник, и я им показываю историю создания и модернизации советских танков и бронемашин. Фильм был сам по себе познавательным и снят очень профессионально. Так что Нарком и морошка с большим интересом уже больше часа смотрели, не отрываясь. После третьей серии я предложил, чтобы сюда принести чай и бутербродов. На что, дождавшись согласного кивкоберия, Морошка выскочил, быстро дал распоряжение и вернулся обратно к увлекательному и познавательному зрелищу. По моим подсчетам, было около семи вечера, когда пришлось прекратить просмотр. Нарком внутренних дел засуетился и я понял, что подходит время его визита в Кремль и отчета об общении со мной. Когда все было собрано и убрано, и заперто в этой же комнате, которая по распоряжению морошка приставили еще трех бойцов охраны, я попросил Лаврентия полностью остаться переговорить с глазу на глаз. Он удивленно на меня посмотрел, но согласился. Когда дверь закрылась, я достал из кармана и протянул ему малогабаритный цифровой диктофон. Берес спросил, что это.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 И дав нормально поужинать, оставили в покое до утра.